Глава 29. Блю. Четвертый курс, седьмая неделя, настоящее время. В конце концов, мы снова оказались в Плейне. Меня всегда это поражало, когда я оглядывалась вокруг и видела новые лица, куда бы я ни пошла. Студенческий городок был большой, тысячи студентов жили там своей жизнью, суетились, строили планы, и у каждого была своя персональная история. И тем не менее... Я находилась здесь, снова вернувшись в кофейню, при том, что я ненавидела кофе. Я пыталась разобраться, что же представляет собой Джейс. «Ты уверена, что ничего не хочешь?» — спросил он, доставая бумажник. «Абсолютно. Знаешь, когда-нибудь...» «Привет, кто следующий? Как я могу вам помочь?» Мы подошли к кассе и остановились у витрины с пирожными. «Лад ты, будьте добры!» для Джейса. Затем он снова обратил внимание на меня. «Когда-нибудь я заставлю тебя полюбить кофе». Мой взгляд задержался на сникер-дудле. Сникер-дудл — традиционное рождественское печенье, хотя его едят и в другое время, обваленное в смеси сахара и корицы. Одно из самых любимых в Америке. Ученые спорят о происхождении названия. Скорее всего, это бессмысленное слово, и мы имеем дело снова английской традицией причудливых названий печенья. Я быстро отвела глаза, пока Джейс не увидел, как я смотрю на эти печеньки. Скорее в аду станет холодно. Джейс рассмеялся. Это был его фирменный смех, от которого у меня в животе тут же появлялись бабочки. У него засветилось все лицо, как рождественская елка. Как ты думаешь, ты попадешь в ад? Я широко распахнула глаза. Что? Простой и прямой вопрос, пожал плечами он. Так как? Я... Э -э -э я почесала голову, мне стало смешно от того, что мы вели этот разговор. Вероятно. За что? За что? Повторила я. Латы для Джейса, прокричал бариста. Когда мы подошли к тележке с сахаром, Джейс снова спросил. «Да, за что?» Он поставил стаканчик на стойку, а я оперлась о столик, наблюдая, как он снимает крышку тонкими пальцами. «Мне стало еще любопытнее узнать о тебе, Джейс», заговорила я, вновь обретая почву под ногами. «Говорят, что в тихом умыте черти водятся. Самые большие тихони обычно удивляют сильнее всех. Им есть что скрывать». Причем больше других. Ты меня удивишь, Джейс? Понимаете, уверенность накатывала на меня волнами. В таком многолюдном заведении, как Плейн, я могла слиться с толпой. Никто не сможет заглянуть внутрь меня, когда вокруг столько людей, на которых можно смотреть. И совсем другое, если мы находились с Джейсом вдвоем. Тогда меня не мог видеть никто, кроме него, и эта мысль пугала. Он, не отпуская мой взгляд, ни на секунду шагнул вперед и уверенно положил руку на столик рядом с моим бедром, взял пакетик сахара и высыпал его себе в стакан. У меня перехватило дыхание, когда он склонился поближе. Его слова защекотали мою ушную раковину. «Что-то мне подсказывает, что я это уже сделал». Я ощущала присутствие его тела опасно близко рядом с моим, Он выбросил пустой пакетик и повел меня в двухместную кабинку под полками со скрытым крепежом. «Итак, возвращаемся к вопросу про ад», — объявил он, устраиваясь на стуле со спинкой с перекладин. «Ты религиозен?» — спросила я. Мне было смешно, и в то же время я нервничала и волновалась из-за того, что только что случилось. Под столом я прижала ноги друг к другу. «Нет, мне просто любопытно». Он сделал небольшой глоток из стаканчика. «Если тебе от этого будет лучше, вероятно, я окажусь в аду вместе с тобой. А что тебя туда отправит?» «Наиболее вероятно, зависть. Я очень завистливый и ревнивый человек. Мне хочется того, что я не могу иметь, а у меня есть то, что я не хочу». Я скрестила руки на груди и откинулась на спинку стула. «У всех есть кровать». «Ты утверждаешь, что не хочешь иметь кровать?» Он рассмеялся, появилась ямочка. «Я не про материальные вещи, дорогая. Я говорю о людях. Что ты имеешь в виду?» Он склонился вперед, обхватив пальцами стаканчик с кофе. «Я не хочу видеть в своей жизни людей, которые в ней появляются. У меня есть ощущение, что я жду человека, который меня поймет и никто никогда не понимает. До того, как я успела ответить, прореагировать, да просто глазом моргнуть, он постучал по столику костяшками пальцев и объявил «Мне нужно в туалет». И я стала сидеть, неотрывно глядя на стул напротив меня, наблюдая, как за стеклянным окном незнакомцы перемещаются по студенческому городку, как призраки. Эта маленькая доза информации, которой со мной поделился Джейс, пролила свет на его уязвимость, которую он мне, наконец, показал. Это было огромное продвижение вперед, что-то сродни снежному обвалу. У меня есть ощущение, что я жду человека, который меня поймет, а никто никогда не понимает. Что заставило его это сказать? Открыться. Тот факт, что я показала ему кусочек себя? Кусочек, который я никогда никому не хотела показывать? Или мне нужно показать ему что-то еще, чтобы он знал, как я борюсь? Что прячется внутри Джейса Боланда, что я не могу отпереть? Как только он снова уселся, я потянулась вперед и схватила его за руку. Это был наглый и смелый жест. В прошлом я неоднократно использовала такую тактику, чтобы заставить мужчину нервничать. И это меня никогда не беспокоило. Но в этот раз мое прикосновение было легким, как перышко, А по ощущениям это было то, что мне страшнее всего сделать. Я провела указательным пальцем по кольцу на его мизинце. «Я тебя понимаю». Он задержал взгляд на моей руке, его пальцы застыли. Секунду я думала, что он вырвет у меня свою руку, а я буду смущаться и чувствовать себя надломленной. Но он внезапно нежно сжал мои пальцы и достал коричневый пакет из кармана куртки. Он подтолкнул его ко мне по столу, а его пальцы оставались переплетенными с моими. Я раскрыла пакет, затем развернула белую салфетку и увидела сникер-дудл с витрины со сладостями. Я думала... Я думала, что он не заметил, Я думала, что он не видел, как я смотрела на печенье. Это я все замечаю. Это я обращаю внимание. Никто никогда раньше не обращал внимания на меня. Таким образом. Никогда. Джейс. Я тебя понимаю, — прошептал он. Я тебя понимаю.